Глава 8. Бог любит Троицу. Вейд достиг морской границы королевства Арпан. Тем временем там произошли удивительные изменения. Влияние моря распространилось так сильно, что торговцы стали часто использовать для перемещения корабли. Ведь так они могли привезти больше разных товаров. Для высадки использовалось побережье в е р н о ведь здесь не было рифов и м е л к о в о д и й в отличие от других мест. Кстати, это было то самое побережье, где три безумные а к и л а б е к и н и н а в свое время высадили орков. Из-за нарастающей популярности сюда пришли архитекторы моры. Нам нужно построить гавань, необходимы дамбы. Огромные финансовые вложения были осуществлены в инфраструктуру королевства а р п а н Помимо строительства дорог, производственных зданий и жилых районов, деньги были потрачены и на создание гавани. Архитекторы и инженеры трудились над этой постройкой целый месяц, а после сюда стали приходить новички. «Море! В этом есть какой-то шарм! Вы не находите? Я хотел бы отправиться в такое же морское путешествие, как в и д к р у т ь Смотрите, как светятся на солнце косяки рыб, плавающие на мелководье!» Новички не стеснялись восхищаться даже простым вещам. В то время, пока культ Эмбиню бесновал на земле центрального континента, морские пути стали активно развиваться. Теперь в известных гаванях можно часто увидеть богатые яхты или большие десятипарусные корабли. Для многих иметь такой транспорт было предметом настоящей гордости. хотя простые игроки были согласны и на обычные лодки, лишь бы пересечь море. «Эх, совсем не осталось денег! Может, я смогу заработать немного в море? Только возьми лодку понадежнее!» «Что будешь делать, если произойдет шторм?» Новая гавань не имела таких специальных строений, как верфь, место для обмена кораблей или морские магазины, поэтому игрокам там было тяжело. Все-таки кораблестроение и все связанное с этим было в новинку для королевства а р п а н Игроки м о р ы решили проблему сами. Архитекторы и кузнецы стали соревноваться в создании кораблей. Многие использовали знания, полученные ими в Центральном континенте. Были даже случаи, когда игроки специально отправлялись туда, чтобы выучить навыки создания кораблей. Продаю лодку, которая будет плыть даже при сильных волнах. Я легко доплывал на ней до королевства Брэнд. С таким судном морское путешествие покажется сказкой. Есть такая со сломанным парусом. Также есть пару щелей на дне, но плыть на ней н е возможно, пока не повстречаешь акул. Со временем у игроков накапливался опыт и была создана верфь. Тут даже увеличилась скорость создания кораблей. И теперь они могли производить даже крупные суда. «Нужно больше денег для корабля! Что ж, время рыбалки! Вперед!» Новички, копившие деньги на дешевую лодку, тут и там сидели на пляже, рыбача с помощью бамбуковой удочки. Здесь можно было насчитать больше тысячи игроков. Некоторые даже умудрились сидеть на скалах, где любое неудачное движение могло привести к ужасным последствиям. «Смотри, какая огромная!» «Ого, это же Ставрида! Ее тяжело купить, даже если пришлось бы потратить все деньги с т р ё х ч а с о в о й охоты!» Все, кто научились рыбачить, хотели рано или поздно отправиться в плавание. Это были люди, которые любили запах соли и песни волн. «Здесь клюет! Нужно прийти сюда на рассвете или хотя бы утром! Где бы взять наживку получше?» Самая огромная мощь севера – Культ травяной каши решил освоить в своих целях гавань Варну. Раз здесь есть свежая рыба, значит, можно сделать кашу. Я хотел попробовать кашу из моллюсков. Также можно сделать из морских водорослей. Интернет-группу культа травяной каши посещало ежедневно более 1 миллиона пользователей. Так что кто-то додумался составить список каш, которые можно было сделать из морских ингредиентов. И он стал активно пополняться. Было много новичков, которые решили сесть даже на плоты и отправиться на рыбалку в открытое море. «Спасите! Пожалуйста, вытащите меня! Я в море уже последние шесть дней! Еще чуть-чуть, и меня съедят акулы!» В итоге гавань Варна стала очень популярным местом. Новички без страха бросались рыбачить ради заработка денег, и знакомились поближе с морем. Рядом с гаванью находилась деревня, и там стали зарождаться такие местные блюды, как засоленная рыба и китовое масло. Был также открыт рынок для торговцев. С учетом того, что на севере добыть морскую еду было весьма проблематичным, гавань Варна быстро развивалась. А благодаря мощной экономике королевства Арпан были в кратчайшие сроки построены необходимые производственные здания. Для получения заданий, связанных с морем, была даже организована гильдия морских авантюристов. Если мы поплывем в эту сторону, то сможем добраться до архипелага Кератос, где можно поймать многоатлантической сайры. Вперед! Я получил задание на поиск каменной статую. Хм... А для этого задания нужно найти реликвии затонувшего корабля. Правда, придется плыть целых три дня на восток. «Не уверен, что мы сможем выполнить это задание, но ты со мной?» Было тяжело плавать в переменчивом Северном океане, поэтому маленькие с у д н о новичков каждый раз старались открывать новые безопасные пути. К тому же, открыв деревни на островах, которых не было на картах, они могли получить новые задания и совершить выгодные сделки, Узнав об этом, многие торговцы королевства Арпен отправили свои судна к новым островам, чтобы начать торговлю. И даже сейчас все еще было возможно увидеть игроков, которые не боялись плавать в Гавани Варна, даже на плотах. Вид заглянул в мору и разбросал там семена, после чего отправился в Родиум вместе с пыльцой некоторых диких цветов. «Дзинь, вы посеяли семена диких цветов б р и п а Это цветы, которые обычно не растут в родиуме. Вы привезли вместе с собой семена редких цветов из дальнего уголка континента. Пчелы и бабочки будут особо активны рядом с такими цветами. Близость к природе увеличилась на 21, очки искусства увеличились на 9. Ваш навык в о я н и я улучшится, когда растение сможет окрепнуть на этой земле. Виит привез с собой дикие северные цветы. В море иногда происходят цветочные фестивали, которые очень радовали местных жителей. Если подобное случится и в Родиуме, это пойдет только на пользу. Таким образом, выполнение его задания позитивно отразилось на многих вещах. Вит освободился от скульптурной трансформации и вернулся к тому старику. И хотя Калибри всего лишь простая маленькая птичка, мне понравилось путешествовать, находясь в ее шкуре. Дзинь! Задание, будучи калибри. Пройдя через долгое путешествие, вы вновь вернулись назад. За все время пути вы распространили огромное количество пыльцы в самых разных местах. Слава увеличилась на 3400. Ваш уровень повысился. Навык в о я н и я поднялся на 3,5%. Все ваши характеристики увеличились на 3. Близость к природе увеличилась на 41%. Если бы Виит поделился открытиями, которые сделал, п у т е ш е с т в и е в виде калибри, то смог бы получить дополнительную награду. Правда, с учетом того, что он уже и сам был королем, ему нужно было обратиться за этим к другим правителям. Старик печально кивнул. «Давно я уже не видел калибри. Увидеть бы еще разок перед смертью. Итак, теперь следующая история будет касаться непосредственно г о я н и я «Знаете, есть старая история, которая рассказывает о скульпторе, вызвавшем огромное бедствие?» «Конечно, страх перед необузданной силой природы всегда существовал в человеке, но я думаю, что есть что-то захватывающее в природных катаклизмах. Вы не находите?» ей тут же ответил «Еще бы! Чем сильнее оно, тем лучше!» Особенно ни с чем не с р а в н и м о ощущение, когда природное бедствие ломает кости твоим врагам. Верно, смерть порождает жизнь. А знаете, ведь наш континент сейчас страдает от ужасной проблемы. Культ э м б и н ю уничтожает все живое вокруг. Если божественное правосудие покарает их, я с радостью бы поделился новой историей о внеземной красоте. Дзинь. Задание. Небесная кара греховным фанатикам. Культ э м б и н ю в данный момент терроризирует континент. Они творят зло и покушаются даже на самое ценное творение искусства. Накажите армию культа с помощью в а я н и я Оказав такую услугу всему континенту, вы станете настоящим героем. Во время выполнения задания ваша близость с природой временно повысится на 35%. Чтобы выполнить задание, нужно вызвать три природных бедствия и вернуться в целости и сохранности. Уровень сложности – задание на последнюю секретную технику ваяния. Игровые ограничения – необходим навык «Великое природное бедствие». «Если вы умрете, задание будет провалено». Он получил новое задание, связанное с великим бедствием. «Ох!» Вид прикусил губу. Он уже сталкивался с культом Эмбиню и знал, что они ничуть не слабее гильдии Гермес. А ведь в последнюю их встречу культ еще не был так активен на континенте. Сейчас же они контролировали территорию, уступающую только Империи Хевен, И военная мощь их была велика из-за непрерывных войн, в которых они участвуют. И даже это было не самой большой проблемой. Что-то моя близость с природой слишком сильно возросла. А ведь она прямо влияла на разрушительную мощь природного бедствия. Конечно, он всегда качал свои очки сопротивления и стойкости, но против такой силы они вряд ли бы ему помогли. «Выйти живым из трех великих природных бедствий, да еще и сражаясь с культом Эмбиню!» Звучало слишком безумно, но, к счастью, он мог выбрать подходящий тип бедствия и подобрать нужную цель среди всего культа. Похоже, что шанс выжить у него все-таки есть. «Хм, раз уж я взялся за это, надо сделать что-нибудь крутое!» Возможно, когда-нибудь он прославится, как вестник катастроф на континенте. Не так давно гильдия Гермес захватила огромную часть Союза Бритта. Однако они не смогли захватить большую военную крепость – Форт Один. Гильдия Облако сражалась изо всех сил, чтобы сохранить контроль над этим местом. Однако сейчас сюда шла армия культа Эмбеню. «Смерть инакомыслящим!» «Уничтожьте их, во славу бога Эмбиню!» В общей сложности насчитывалось 60 тысяч темных рыцарей, демонов и остальных воинов. Одна из самых страшных особенностей их армии была фанатичность воинов, благодаря чему они не боялись бы захватить стены крепости даже под страхом смерти. Ко всему прочему, первосвященник вел со собой еще и дополнительные 26 тысяч воинов – помимо основной армии, так что Форт Один ожидал самый большой кризис со времен его постройки. Жизнь за Союз Бриттон! Это последняя линия обороны! Отступать некуда! Сражайтесь до самого конца! Гильдия облака пыталась получить поддержку игроков с других городов, но все шло не так удачно. Многие боялись сражаться с культом Эмбиню, Конечно, участие в большом сражении помогли бы получить много очков д о с т и ж е н и й но были и неприятные побочные последствия при сражениях с проклятиями культа. Поэтому так мало было игроков, участвующих в крестовых походах против культа Эмбиню или в таких осадах, как э т о Однако гильдия облака была не самой последней на континенте и имела много поддержки по всему Союзу Бриттен. поэтому в защите форта Одина участвовали даже наемники, которые ждали награды и задания. «Разместите сюда котлы с маслом, сюда ящики со стрелами!» Форт Один был активно занят подготовкой к предстоящей битве. Для гильдии облака было опасно потерять еще одну крепость, поэтому они решили защищать ее до последнего. И хотя они смогли набрать огромную армию, в бою против культа Эмбиню им будет не так легко. Бешеный напор фанатиков отличался от простых солдат, что не могло не вызвать у защищающихся страх. Слышали? Снова война. Культ Эмбиню пытается захватить форт Один. А у них есть шансы сделать это? Кто знает, ведь это только пока первая волна. Зрительские рейтинги были настолько высоки, что сразу три телестанции собирались снимать сражения в прямом эфире. Пока первый отряд культа уже сражался в течение четырех часов, основная часть армии только подходила к крепости. Пригнали даже боевого мамонта, чтобы проломить стены. ы п р о к л я т ь я Сколько же их тут? Не сдавайся! Победа будет за нами!» Атмосфера внутри форта стала накаляться, как только показалась основная армия. И хотя защищать стены в ходе осады было гораздо удобнее, чем их захватывать, все было не так просто. Раз численность наступающей армии была высока, защитникам придется застрять в крепости надолго, и, конечно, все боялись умереть. «Будем сражаться до конца! Я готов к смерти! Не зря же я пришел сюда!» И хотя гильдия облака собрала крупную силу для защиты, боевой дух защитников был не так высок, как хотелось бы, из-за предыдущих поражений. Внезапно произошло что-то странное. Земля начала сотрясаться. Да, такие катастрофы, как, к примеру, землетрясения, редко н о с л у ч а л и с ь на Версальском континенте. Но никогда не происходило что-то подобное на территории форта Один. Даже в истории не было таких прецедентов. Тем не менее, земля дрожала так сильно, что было тяжело устоять. Многие игроки были растеряны от происходящего. Кр -кр -кр. Вдруг посреди главной армии культа Эмбеню стала появляться к о р а Демоны и фанатики не могли удержаться на стенах и попадали со стен форта Одина. Часть из них даже умерла, но это не было сейчас важным для толпы. 400-метровая каменная гора образовалась буквально за пару секунд. Что-то вообще такое? Магия? С учетом того, что они находились на равнинной местности, происходило что-то совсем из ряда вон выходящее. Можно было даже заметить озеро на верхушке горы. Ха! Это что такое? Как гора вообще образовалась посреди армии культа Эмбеню? Странно! Но довольно удачно для нас. Земля около горы вновь затряслась. С такой силой, что даже защитники форта Одина прижались к земле, создавалось впечатление, что сейчас что-то взорвется. Чего? Что-то не похоже на землетрясение. Дым с верхушки горы. Разве эпицентр не там? Слушайте, а если это вулкан? И тут гора буквально взорвалась. Дым последовал вслед за огромным столбом огня, вырвавшимся в небо под жуткие звуки. Произошло извержение вулкана. Каменные осколки и лава разлетались во все стороны. Посреди союза Бриттон произошло извержение вулкана, по силе равное тому, что бывает в д ж и г а л а з и -а, а Спасайся!» Вокруг были слышны панические крики. «Сейчас о нас накроет!» Были, правда, и те, кто смогли сохранить спокойствие. Многие из них наблюдали за происходящим со смешанным чувством восторга и ужаса. Такое зрелище не каждый день можно увидеть. И, кстати, все это ведь произошло прямо посреди армии культа Эмбеню. л а в ы и камни накрыли солдат. Жар можно было чувствовать даже с форта Одина. А небо стало темным из-за вулканического пепла. Может, эта гора и была небольшая по сравнению с другими такими. Но слишком большое количество лавы выходило из нее. Горячие гейзеры пробивались сквозь землю рядом с вулканом. Демоны пытались убежать, но тут же были превращены в пепел. Даже рыцари и другие всадники с огромной скоростью перемещения не могли избежать этого бедствия. Чем опаснее становилась ситуация, тем быстрее становилась речь ведущих на телестанциях. Посмотрите, войска культа, атакующие Форт Один, понесли серьезные потери. Что это за вулкан, который так внезапно образовался? Позвольте предположить, что это дело рук гильдии облака. А почему тогда они не сделали что-то подобное с гильдии Гермес? Хотя, может, для этого нужна была особая магическая реликвия? Уж слишком огромная эта мощь. «Невероятно! Такое ощущение, что сотрясается и небо, и земля!» «Знаете, а у меня есть хороший источник гильдии облака, и там никто не знает о происходящем. Зачем бы им это скрывать, если они сражаются не живыми игроками?» «Как вы можете заметить, даже члены гильдии облака в растерянности от происходящего». «Тогда кто же это сделал? Кто вызвал вулкан?» «Темное небо из-за пепла». разлетающаяся вокруг лава, и вот виднеются крылья. Крылья Виверны, на которой сидит верхом человек. Человек, которого любой игрок хотел бы встретить в королевской дороге. Виит. Виит – бог войны. Вытащив свой демонический меч, он с криком бросился в атаку на третьей Виверне. Виит – это он! Телестудия взорвалась от шума. Такое пафосное появление посреди лавы на Виверне просто не могло не вызвать восторг. «Да, с нами бог войны!» Под крики защитников атмосфера форте Одина резко поменялась. Правда, все было не так круто, если рассматривать ситуацию со стороны в и д а «А-а-а! Налево! Налево! Там сейчас появится лава! к у а «Не расправляй так сильно крылья! Не видишь, как лава появляется из тех трещин? Да осторожней там!» Они едва избегали разных препятствий в полете посреди вулкана. Третья Виверна летела, издавая судорожные вопли с лицом полным ужасом. «Что же она такое сделала в прошлой жизни, чтобы заслужить такого хозяина?» а э т о Виверна такая классная! Просто отпад!» Какие ужасные вопли! Смотрите, как она бесстрашно летит вперед! Путешествуя с помощью картинной телепортации, Юрин часто слышала разные слухи о своем брате. Где бы она ни была, везде говорили что-то о Вииде. Целые города были заняты большими сражениями между топовыми гильдиями, а люди вместо этого не переставали обсуждать приключения Виида. И его имя можно было услышать в тавернах, на охоте или даже в подземельях. Среди обсуждающих были и игроки очень высокого уровня. Но все они считали Виида чуть ли не героем. «Интересно, чем братик сейчас занят?» Юрин решила отправиться на речку, чтобы немного порыбачить. Много раз она пыталась насладиться навыком рыбалки, которому ее научил Зефи. Но у нее не особо получалось. «Правда, стоит отметить, что на рыбалку она всегда отправлялась в большой желтой шляпе и пестрой яркой одежде. Я думаю, с ним все будет хорошо». Юрин не беспокоилась о своем брате. Все-таки он был человеком, который бы выжил даже на необитаемом острове, если бы там не нужно было за что-то платить. «Бедная местная флора и фауна, он бы высосал из нее все соки!» Юрин больше интересовала, какой же тип женщин нравится Вииду. Ведь когда-нибудь одна из его подруг имела все шансы стать его женой. Хварен довольно мила. По мнению Юрин, первым кандидатом на это место была Хварен, которую она часто видела в компании Виида. Она была очень симпатичной и не скрывала, что ей нравится ее брат. Юрин как-то спросила у х в а р ё н что ей нравится в Вииде. У него такие золотые руки, он занимается стиркой, уборкой и так хорошо готовит, а вкус вареных крабов, которые он как-то сделал, м -м, просто шикарен. Конечно, дело было не только в такой практичной стороне вида, но для х в а р е н это многое значило. Также женская интуиция подсказывала Юрин, что с о ю н тоже была очень близка в еду. В университете ходило много слухов, И к тому же она недавно обнаружила, что та живет с ними по соседству. Конечно, Юрин никогда не сомневалась в своей привлекательности, но рядом с Саюн она чувствовала себя немного ущербно. С такой внешностью она могла бы встречаться с иностранным актером или даже выйти замуж за принца. Юрин всегда интересовала, что Саюн так привлекает в Ииде, что она даже приносила ему обед в университет. Может, братец ее чем-то шантажирует? Даже его младшая сестра сомневалась в честности их отношений. Когда Юрин встретила их двоих в море, то заметила, как нелепо выглядит ее брат рядом с Саюн. Тогда, кстати, та откровенно призналась, «Я не оцениваю мужчин по его внешности». Однако даже это не переубедило Юрин. Все-таки дело не только во внешнем виде, но и в других его особенностях. К тому же Сайюн была более высокого уровня, чем он, в королевской дороге. Да и вообще она ни в чем не уступала ему. «А что, если вы женитесь, а братец не сможет получить работу и будет каждый день тупо играть?» «Ты о деньгах? Так они же у меня есть». А что касается вещей, где нужна мужская сила? Женщина может сделать и это. А если у вас будут дети? Я легко воспитаю их сама. Юрин могла только кивать, как китайский болванчик. Многое приходило на ум, но она не знала, с чего начать. Одно точно. Ей было слишком жалко с а ю Вот обещанная сумма. с у м м а х а х а с вами приятно иметь дело. Вид встретился с одним из членов гильдии Облака, чтобы получить плату за задание. Он же не мог за просто так наслать великое природное бедствие на культ Эмбиню. Он предложил гильдии Облака помощь, и те быстро согласились. В итоге задание, связанное с фортом Одином, было выполнено. Культ Эмбиню понес огромные потери от вулкана, и их боевой дух сильно упал. Естественно, гильдия облака не п р е м и н у л а воспользоваться этим и вышла за ворота, чтобы добить вражескую армию. Сам в и д убил в бою 100 темных рыцарей. Каждый раз, когда третья Виверна появлялась на поле боя, боевой дух солдат резко увеличивался. Построение армии культа Эмбеню было нарушено, поэтому войска Союза б р и т а н легко справились с ними. К тому же Великую Победу засняли на телевидении, и гильдия Облака вновь восстановила свой статус топ-гильдии. Витт уже собирался сесть на Третью Виверну и улететь. «Ха, теперь мне надо... Подождите минутку! А? Что такое? Как что?» «Перед фортом Одином образовалась огромная гора. Пожалуйста, избавьтесь от нее перед уходом!» 400 м е т р о в а я гора увеличилась в высоту до 890 метров после всех разрушений. Лава все еще не переставала идти, дым был вокруг. В общем, все выглядело довольно тревожным. <кхе> Горный воздух полезен для здоровья. Люди, живущие около гор, становятся крепче. «А вы сейчас о чем?» «Третья в и в е р н о быстро взлетаем! Вперед!»